«Ничего не видел, Петр Андреевич, да и какое же новое место? Все кажется здесь по-старому», — отвечал царевич. «Не к старому, Алексей Петрович, дело идет, а к новому», — странной улыбкою проговорил Петр Андреевич. Но царевич не обратил внимания ни на загадочный смысл речей старого спутника, ни на его лукаво прищуренные глазки. Алексей Петрович совершенно спокойно стал одеваться. Петр Андреевич, — обратился он к графу, оканчивая свой утренний туалет, — виделся ты с батюшкой, виделся, царевич, что он сердит, как на кого, на иного сердит, а ко мне благосклонен. — Если к тебе благосклонен отец, так окажи мне свою милостивую протекцию, умилостиви его ко мне, дабы мне явиться на его очи в добрый час, — жалостливо взмолился царевич. Я б тебе и так немало хлопотал и хлопочу, царевич. Не знаю только, в угоду ли тебе будет. А насчет явки твоей к отцу, так отложи попечение. Государь не приказал допускать тебя к нему до особливого его приказа. Что же это значит, Петр Андреевич? Ведь он помиловал меня. Помиловать-то помиловал. А... да потерпи... Он тебе сам скажет свою резолюцию. Царевич задумался. В душе своей он рад был отсрочке свидания, о котором во всю дорогу не мог подумать без ужаса. Но вместе с тем ему сделалось тревожно и холодно от этого распоряжения. Помолчав несколько минут, он снова обратился к Петру Андреевичу. — Об моем деле, граф, ничего не узнал? — Об каком это деле твоем, царевич? — как будто не догадываясь, переспросил граф Толстой. «Да вот насчет того, женить бы ты моей на Афросинье!» «Не успел царевич. Лучше уж сам спроси, когда она приедет». «А когда она приедет, Петр Андреевич, как ты думаешь, где она теперь?» «Где? Чаю в Берлине. Когда мы были в этой резиденции, я приготовил ей там знатное помещение, спокойное». Ежели придет ей время там родить, так ни в чем недостачи не будет. Женщины бабку туда отправил. Спасибо, Петр Андреевич, век не забуду твоей услуги. Погоди благодарить-то, может, еще и не будешь доволен моей услугой, — как-то насмешливо отозвался граф Толстой. Но и на этот раз Алексей Петрович не придал никакого значения странным словам графа и, видимо, заторопился. «Да ты куда одеваешься, этот царевич? Никак собрался выходить!» «Хочу проведать духовного своего, отца Якова, а потом навестить князя Василия Владимировича, либо князя Якова Федоровича!» «Не трудись напрасно! Тебе запрещено выходить!» «Как запрещено?» — испугался царевич. «Да так! Велено наложить на тебя арест и шпагу, пока ты спал, от тебя отобрали!» «Стало, меня судить будут?» — упавшим голосом едва слышно проговорил Алексей Петрович. «За что же судить? Я ничего такого не сделал. Если виноват, что отдавался под протекцию цесаря, так в этой вине милостивое прощение получил. Судить, розыск, боже мой, боже мой, что станется со мной, с моей афросией!» И царевич ломал себе руки в отчаянии. Он знал, к чему обыкновенно ведет отцовский суд, какими средствами допытываются нужные речи. За истерическими порывами отчаяния следовало нередкое у царевича полусознательное состояние, отупелость нервов и возможность автоматических движений без всякого участия воли. Он не заметил ухода услужливого пестуна, не заметил, когда наступил час обеда, Машинально ел и пил, не заметил, наконец, как и ночь спустилась. Прошел и другой день, царевича никто не навестил, ниоткуда никакого голоса, словно вымерла вся белокаменная».